Мы продолжаем лекции по книге Фатху Маджид Шарх Китап И Таухид Шейха Абдурахман Ибн Хасан али шейх, Внука Шейха Мухаммед Абдуллахаба И остановились мы На прошлом уроке У слов Шейха Ислама Ибн Тайми Рахима которому мы читаем В определении описаний людей, над которыми гнев и которые являются забужденными, то есть людей, чьи пути мусульмане не должен брать и должен совершать причины для того, чтобы остерегаться этих путей. И, следовательно, он должен знать эти описания, эти границы, для того, чтобы в них не попасть. И остановились у слов Шейх Ислам он сказал, وقالوا سبحانه قال الذين غلبوا على امرهم لننتخذن عليهم مسجدا التي мнение сказали ему непременно воздвигнем над ними мечеть فكان دالون بالول مغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الانبياء والصالحين وقد نها النبي صلى الله عليه عن ذلك في غور موضع حتى في وقت Биабихуаумми, и многие заблужденных, а также те, над коем есть гнев Аллаха, строят мечети, места поклонения над могилами Пророков и над могилами праведных людей, праведников, в то время как посланник Аллаха запретил своей общине это делать в различных хадисах, в многочисленных хадисах. Даже он это запрещал в момент, когда он расставался с этим, с этим миром, как это пришло в хадисах, что последнее, или одно из последних, то, что он говорил, будучи, в, будучи при смерти в свертельной болезни, он говорил о проклятии Аллахам, иудеев и христиан. Почему? Потому что они взяли Взяли могилы своих пророков, взяли могилы праведников местами для поклонения. И после этого, после всего этого, многие из этой общины подверглись этому испытанию, подверглись этой фитне и стали совершать те же действия. И, конечно, этот вопрос, он достаточно актуальный, к сожалению, до наших дней. Более того, к большому сожалению, к большему сожалению, что эти действия, а это построение мечети над могилами, или внесение могил в мечети каких-то праведных людей, либо они по-настоящему были праведны, либо людям казалось, что это так или и кажется до сих пор. Это дело не ограничивается только или не строится только на заблуждениях некоторых невежественных мусульман. Однако, к большому сожалению, мы находим то, что относящиеся к знаниям представители мусульманской общины, которые ты можешь найти их достаточно образованными в некоторых науках, таких как грамматика, красноречие, фик, основа фика, тафсир, и так далее, ты, ты видишь достаточно образованного человека в, этом, в этой области, в то время как он говорит о желательности. Это самое страшное. То есть желательность это побуждение. Либо разрешенности вот этого действия, о котором Всевышний Аллах, Всевышний Аллах то есть посланник Сауха сказал, что Всевышний Аллах проклял совершающего это действие. И э, удивительно то, что вот этот аят, который Шейх Лесамим привел, используется этими людьми как раз для аргументации на это действие. И хоть в этой книге Китабу Талхид есть отдельная глава, посвященная вопросу Построение, э, маги, построение мечети над могилами, проявление чрезмерности в праведниках умерших и так далее. Однако нет проблем, чтобы мы немного осветили этот вопрос. И если АОС Таля облегчит, и мы дойдем до этой главы, отдельной главы, там будет это, э, либо дополнено, либо дополнено те места, о которых сейчас мы будем говорить, и также будут сказаны другие слова в более обширной форме. Э, на чем строится аргументация этим аятам? В первую очередь, то есть эти люди приводят слова некоторых муфастеров, которые делают тафсир. просто которые делают тапсир и говорят, что слова, вот эти вот слова и те, которые отстояли свое мнение, сказали ему непременно воздвинь, воздвинь, с над ними мечеть, это слова мусульман того времени, то есть верующих. И на самом деле среди ученых по Тавсиру есть два мнения, кому относятся эти слова. Они относятся к мушрикам, к знатным людям того времени, людям нечестия, людям разврата, которые следуют за своими страстями, откуда они взяли ученые эти слова от формы от формы которые всевышний аллах описал это положение а это их слово то есть по, по русски конечно это звучит просто и которые отстояли свое мнение сказали сказали просто однако в арабском оригинале или в, в, в арабском тексте длянат тахиданна тахиданна это включает в себя несколько утвердительных форм. Для Натахидана, во-первых, там есть неупомянутая клятва, то есть они говорят, клянемся Аллахом, поистине мы возьмем, то есть мы возьмем, мы сделаем, воздвигнем мечеть над ними, то есть над могилами. Это указывает на то, что эти люди обладали властью, они способны были принимать решения в этом муществе. Как, это, как правило, это знатные люди, знатные, нечестивые люди. Также вот это слово в русском переводе, или в одном из русских переводов, я прочитал, которые отстояли свое мнение, но это также не совсем точно выражает основной контекст, или основное слово, а это слово «каля ля галябу аля амриим». Галябу алямрихим они э, получили или они э, преобладали преобладали зав, э, указывает это слово на завладевание на возвышение над положением вот этих вот первых людей, первая, первая группа которая сказали, сказала, что мы возникнем над ними строение то есть эти были бедняки да, а это были Более знатные люди. Это одно из мнений. Другое мнение говорит о том, что это были верующие. Верующие, то есть, почему? Потому что мечеть, да, или вот место для поклонения, не обязательно, чтобы это было мечеть в той форме, которую сейчас мы знаем или наблюдаем, потому что мечеть на по-арабски, это место для поклонения в общем. Место для поклонения в общем. Да, то есть вот это место для поклонения это указывает на поклонение, то есть значит вторая группа была верующей и значит эти слова были сказаны в противоположность первой группы, то есть неверующие, которые хотели построить просто строение, то есть в виде мавзолея и так далее. И сказали некоторые люди нашего времени или чуть позже, сказали здесь Всевышний Аллах упомянул эти слова и никак не порицал их. Значит, это соглашение в отношении Всевышнего Аллаха. То есть, Всевышний Аллах согласился с этим положением, согласился с разрешением взять, воздвигнуть мечеть над могилами этих праведных юношей. И вот так вот они сказали. И сказали, что это, этот аят указывает на как минимум на разрешение этого действия как минимум на разрешение этого действия. И, то есть, ответ, сейчас э, я не буду приводить отдельные цитаты каждых ученых, которые говорили о том, что это заявление неправильно, Фассер и так далее. Почему? Потому что, как было сказано, сейчас будет идти речь в общей форме, а если, в позволит нам дойти до конкретного места, там будет, конечно, это более подробно. Однако, в общем, скажем, что то есть ученые, которые не согласились с этим, современные также, которые жили до нас, допустим, немного, как имама Люси и так далее, и другие ученые, сказали, что в этом нет никакого указания. Почему? Во-первых, это шариат, который был до нас. Уже начнем с этого. Это шариат, который был до нас. И среди ученых, по основному фику есть разногласия изначально, То есть э, шариат, который до нас, он может выражаться в трех формах. Форма есть в нашем шариате подтверждение тех положений, которые были до нашего шариата. Это принимается. Принимается почему? Потому что то есть в сущности это принимается по причине наличия этого в нашем шариате. Второе положение, когда есть явное противоречие с нашим шариатом, это не принимается. И есть положение, когда нет ни порицания, нет ни отрицания. Вот в этом в третьем положении есть разногласия среди ученых. Можно аргументировать или нет? Нет. Некоторые ученые говорят, что можно, некоторые говорят, что нельзя. Но не суть, в этом. суть в том, что ученые единогласны, что если положения прошлого шариата будут противоречить положению нашего шариата, то это не будет, не будет разрешено. И простой очень пример. Юсуф, алейхиссарам, пророк, когда закончилась вот эта вот история и он как бы поднял своих родителей на трон, где он находился. Они ему сделали суджуд. Они ему сделали суджуд. Тогда это в ихнем шариате это была форма приветствия. Форма приветствия, или форма э, возвеличивания, ну, возвеличивания в смысле поклонения, возвеличивания как, как ты возвеличиваешь какого-то уважаемого человека, то есть форма проявления уважения к человеку высокого положения в обществе. В то время, как известно, в нашем шаряте это запрещено, более того, это ширк. Также и здесь, допустим, если мы возьмем хотя бы один хадис, хотя бы один достоверный хадис. Например, Слово, или хадис, который передает, передал Аиша Таради Алханга, что посланник Аллаха, будучи, будучи больным, болезнью, после которой то есть он не излечился, однако умер, и Аллах взял его взял его душу, Он сказал: "Ля'на Аллаху ли-יהуда ва-насара иттахазу къубур анбияихи масаджид". И сказала Аиша радиаллаху анха: "Лау ла'залика ля-абраза. Лау гайра-ху хушнаху иттахазу Этот хадис передал Бухари в разделе аль-Джанайс, Китабуль-Джанайс. Посланник Аллаха сказал: "Проклял Аллах иудеев и христиан за что?" Ит-Тахаду они взяли могилы своих пророков местами для поклонения. Здесь у нас в этом хадисе два смысла, условно скажем. Во-первых, первый смысл. Они взяли могилы своих пророков местами для поклонения. Разве смысл здесь заключается в том, что они стали поклоняться непосредственно на могилах, только однозначно они могилы эти сделали определенным образом, красивы, в красивой форме, как им представляется. Украсили их, воздвигли их, возвысили их. Это естественно, потому что даже в настоящем времени мы видим, что могилы эти не сравнялись с землей. Они не сравняли их с землей таким образом, что на этом месте можно было бы спокойно совершить какое-то поклонение. Однако это мавзолей, это отдельная форма. Таким образом, что нельзя залезть на могилу. Более того, им никто не позволит это сделать, потому что это возвеличиваемое место. То есть, значит, посланник он же сообщает о действительности, которая была в его время и которая продолжалась, и которая к сожалению, продолжается, к сожалению, в отношении, особенно, к в отношении того, что это происходит среди относящихся к ислам, Это продолжается. Значит, посланник сал нас описывает реальное состояние. Он не говорит о том, что не существует. Поэтому смысл очевидный, ясный, понятный, который понимается из этого хадиса, то, что они, места поклонения у них были вокруг этих могил, Вокруг этих могил, справа, слева и так далее. То есть, одним словом, эти могилы входили или они находились в, э, в границах, в очертаниях мест для поклонения. Это и смысл, послания, и смысл того, что сказал послание Косола Палехмаса. Затем второй смысл, то есть на что значит указал этот, э, этот аят. Это, я извиняюсь, этот хадис, то, что посланник Саукалифу сообщает о христианах иудеях в прошлое время, то, что они взяли таким образом места для поклонения, то есть вокруг могил, они там поклонялись. И это э, запрещенное действие, без сомнения, запрещен, потому что Всевышний Аллах проклял этих людей. Если мы вернемся и полностью, то есть как э, наложим, если можно так сказать, тот смысл, который заключается, который несет в себя лингвистический смысл, прямой лингвистический смысл вот этого хадиса, наложим его на аят. Наложим его на аят. То есть сначала прочитаю даже на арабском аят, еще раз. Те, которые отстояли свое мнение условно, Опять же переводим. Они сказали, что мы непременно воздвигнем над ним мечеть. Та же самая форма. То есть мы возьмем над ними, если дословно перевести, если возьмем над ними местами для поклонения. Разве тоже речь идет о том, что они будут над ихними могилами или будучи находясь на, на, над ихними могилами. То есть пря прямо над местом, где они похоронены, они будут там совершать поклонение. Нет сомнений, что нет. То есть имеется в виду в общем то, что они возьмут и совершат, создадут, воздвигнут, мечеть, да, вот это вот здание для поклонения, которое будет закрывать стенами, крышами и так далее, вот это вот э, могилу. То есть и если вернемся к этому хадису, мы найдем то же самое, что это абсолютно то же самое действие нет у нем никакой разницы потому что посланник аллахара опять же что сказал и они взяли что места э, могилы своих пророков мечетями то же самое как уже следовало этому объяснению то есть действие абсолютно одинаковое абсолютно одинаковое. и этого уже достаточно для того чтобы сказать что даже если представить что это были мусульмане или верующие того времени то это отменено нашим шариатом. Вот и все. Это отменено нашим шариатом. Потому что то в отношении чего посланник Аллаха сказал, что Аллах проклял это действие, то же самое предельно, точный, предельно точным образом оно соответствует тому, что упомянуто в Коране. Поэтому не может быть Это действие в нашем шаряте разрешено абсолютно. И то есть есть слова ученых, то есть много в этом разделе. Допустим, вот просто одно, одно высказывание приведу. Просто, ну, то есть достаточно много у меня здесь, но если мы будем все это читать, то это отдельная тема. Сказал нам Курту Бирахимова. Сказали наши ученые, то есть ученые маликиты. то есть э, люди то есть смысл то есть смысл его слов, что люди взяли то есть люди в прошлом взяли места для поклонения вот эти вот могилы для того, чтобы вспоминать о состояниях этих праведных людей, и чтобы это им напоминало и они будут проявлять усердие в поклонении так же, как те проявляли усердие в поклонении Всевышнему Аллаху у могил. И прошло много времени после этого. Затем пришли люди, которые уже не знали первоначальных целей этих людей, которые построили над ними мечеть. И шайтан им э, нау, э, сделал научение, то, что ваши отцы и ваши деда поклонялись этим могилам, поклонялись этим изображениям. они начали поклоняться. И посланник Аллаха сау, алейху, салям, запретил это. И очень сильно запретил, и закрыл все пути, которые могут привести к этому, к поклонению, к поклонению кого-то или чего-то помимо Всевышнего Аллаха. И сказал Всевышний Аллах, Иштад Давада Булахи Аляко Мин и Тахиду Кубур Анбияхи Мусалихи Хихи Гнев Аллаха Сантали сильно разгневался над, над людьми, которые взяли места поклонения, местами поклонения могилы своих пророков и праведных людей и что касается для того чтобы завершить это, э, этот разговор о хадисе также некоторые люди в наше время говорят когда говорят их спрашивают о вопросе можно ли совершать могилу э, я извиняюсь можно ли совершать мечеть э, можно ли сделать мечеть над могилой, или можно ли совершать молитву в мечети, где есть могила. Они смеются, к сожалению, некоторые достаточно издевательски, и говорят смысл слов, которых то есть, что вахабисты дураки, идиоты, не понимают смысл слов послания к Ассалуи. Как они используют этот хадис, которым Всевышний Аллах проклял христиан и уидеев за то что они взяли места поклонениями вот эти вот э, могилы они говорят что, что в этом хадисе указано на то что они поклонялись этим могилам поклонялись этим могилам. однако то есть достаточно это, это искажение слов это искажение слов где в этом хадисе послание са говорит о том что они поклонялись слов поклонения нету однако куда распространяется Проклятие. Куда распространяется проклятие? Если мы прочитаем это на арабском языке. Проклял Всевышний Аллах иудеев и христиан и тахазу кубура амбия и масаджит. Они взяли могилы своих пророков, своих, да, своих пророков местами для поклонения. Проклятие здесь возвращается на взятие что-то местами для поклонения взятие что-то местами для поклонения в данном случае это могилы. И сказали, что в любом случае нельзя понять что они поклонялись, будучи над могилами будучи над могилами и остается у нас только единственный смысл в этом хадисе это то, что они строили в общем здание для поклонения над этими Могилами. Что же касается того, что они поклонялись этим могилам, то в этом нет в этом нету, э, никакого доказательства. Если бы со стороны лингвистического значения, если бы представить, что не было бы слова ⁇ масаджит ⁇ допустим, почему? Потому что вот этот э, э, глагол и тахаду, он берет два мафрулей, то, что называется, или два два предмета, да, два положения, на которые падает действие. В данном случае это кубур, могилы и мечети. То есть все предложение со стороны арабского языка полное. В противоположность, допустим, аяту, в которых Всевышний Аллах говорит, когда он говорит об истории Мусы, то, что произошло с Бану Исраил, когда они взяли вот этого то есть теленка, которого они сделали из золота, они взяли для того, чтобы поклоняться ему. Допустим, один из аятов, в которых говорится, <соспитут> Мусс, алейхиссалам, сказал своему народу, о, мой народ, поистине вы проявили несправедливость к своим душам, По причине того, что вы взяли теленка. То же слово, тот же глагол используется. Итахатсан Ит вы взяли. Тот же глагол, который использован во всех этих, в этом аяте, в Хадисе, о котором мы говорим. Теленка взяли, чем его взяли? Кем его взяли? Упущен это. Для того, Почему? Потому что это известно. Итахатсан Ит или аджила, или вы взяли теленка. Богом, Божеством, тем, кому вы поклоняетесь. То есть здесь возможно да, предположить. Однако в данном случае в хадисе невозможно ничего предположить, потому что глагол этот взял все, что требуется, взял все, что ему необходимо со стороны языка, со стороны арабского языка. И Тахадок, Кубура, они взяли могилы своих пророков. Местами для поклонения. Все, полное предложение. Где в этом хадисе сказано о том, что они поклонялись этим могилам? Где в этом хадисе сказано, что они поклонялись этим могилам? Однако здесь проклятие. Именно действие, еще раз повторяю, то есть действие определенное, а это взятие могил местами для поклонения. И у тебя, то есть местами для поклонения, у тебя может быть только два варианта, которые один отпадает. То есть местами для поклонения, то есть они поклонялись, находясь на могилах, залезая на эти мавзолеи, или то, что эти могилы находились внутри мест поклонения. И первый вариант, без сомнения, не присутствует. Почему? Потому что он противоречит реальности, просто-напросто. И посланник Аллаха не мог говорить то, что противоречит реальности. Значит, и остается последний вариант. Все остальное, что кто-то будет добавлять в этих хадисах, он нуждается в доказательстве. Следующий момент, который мы начала также в общем разберем. Один из главных таких, таких аргументов современных людей, относящихся к могилам. Это то, что передал, допустим, Ибн абдульбар в своей книге Али Сиаб, Аль каляй в своей книге Ликтифа по, по истории, Аз в своей книге Тарих аль-Ислам, Лислям, Ибн Хаджи Раскаляни Привод и также Аль Байхи'ки в своей книге Даля и передается от Муса ибн Укба. Муса ибн Укба. То есть и снат, определенный, допустим, даже Байгеки привел этот определенный снат, однако он заканчивается где? На Муса ибн Укба. Это один из вариантов. То есть другой вариант, что Муса ибн Укба передает это от Зугри. Передает от Зугори. То есть, последний, значит, самый длинный, который из НАТО у нас получается, это Зугори. Останавливается на Зугори. Зугори это один из маленьких табиинов. Маленьких табиинов, которые мало видел, если по упорщенной форме сказать, мало видел сподвижников. Передается, то есть, история Абубасира. Известна история Абубасира ради Радиохан. И в конце ее, этой истории, Говорится, что когда абу Басыр, э, умер, его похоронил Абу-Джандаль, то есть его сторонник, его с, э, друг во всех этих трудностях, которые они испытали. Его похоронил Абу-Джандаль на том месте, где ему умер Абу-Басыр ради Алхангу, и установил Сделал у его, меч, у его могилы мечеть. По-арабски это звучит как Установил, построил, да, сделал у его могилы мечеть. И вот в этом, конечно, э, суть этой истории. То, что он установил у его, у его могилы мечеть. Во-первых, есть со стороны смысла, Есть большая разница между тем, чтобы установить рядом с могилой мечеть и установить мечеть над могилой. Почему? Допустим, одна из примеров, то, что посланник в основе своей был похоронен около мечети. Около мечети, но не похоронен в мечети. И предыдущие э, хадисы о которых мы уже говорили, запрещают это действие. Запрещают это действие устанавливать мечеть над могилой. Большинство, кто передал это сообщение, передавали это в такой форме, то есть около мечети. Я извиняюсь, около, то есть установил мечеть около могилы. Только Ибн Абдульбар в своей книге «Сиаб» передал Вариант, как построил на его могиле мечеть. На его могиле мечеть. Однако, то есть, как известно, то есть ситуация была одна. Ситуация была одна. Либо он построил рядом, либо он построил над. Просто элементарные правила, которые известны в науке хадис. То, что есть шаз, да, есть махфуз. Шаз это когда достоверный, сейчас даже не будем то есть, говорить, то есть, через кого это было передан, то есть даже достоверный человек противоречит тем, кто более достоверный, их больше, допустим. В данном случае здесь основная, основной вариант это построил рядом с могилой. Построил рядом с могилой. Могил. Это передал таким образом... Al-Kala'i, al ай-а-загиби, ибн хаджар, также Бахики, ибн Асакир. И нету из того, что передано, что он построил над могилой, кроме как вариант ибн Абильбар. И естественно все правила требуют от нас, чтобы сказали что-то неправильное forma. Затем, это что касается смысла. Что касается Иснада, то последнее, на ком останавливается самый длинный Иснад, это он обрывается на Зугари. Имам Зугари. Значит, этот хадис будет Мурсаль. То есть, между Зугари и посланником, сау, алейху, салям, есть люди. То есть, этот хадис не связанный изначально. Это хадис из раздела Мурсаль. Мурсаль это когда Мурсаль, это когда Таби'ин рассказывает что-то, сообщает о том, что было во время послания как известно, это одна из форм недостоверных хадисов. Затем, именно что касается вот этих марасиль это число от Мурсаль, Ибн Шигаба Зугри. Посмотрим, что сказали ученые по хадису об, этом, об этой форме. Да? Сказал Ибн Абихатин, ibn bihatim Haddathana Ahmad ibn Sinan qala kana Yahya ibn Sa'id al-Qattan la yara irsal Zahawi wa Qatada shay'an yaqulu huwa bi manzilati ar-rih fa ibn Dawud ibn Bihatim at-Sa'id at-Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa Qatada dva uchenykh po hadisu относя это к времени послания к усал это на положении ветра, то есть не имеет никакой э, значимости, не имеет никакой силы. также сказал Ибн то есть это он сказал в своей книге «Аль-Мараси». также сказал Ибн Абихатим, кури аля дури ибн -ма кали марасили зугри лейса бишей». То есть передает он от ибн Маин», тоже ученый по хадису, большой Он сказал, что Марасиль Зухри, Лейса Беше ничего вообще не значит. Также передал на Асакер Фитареха и Дэмашк Анабикудама Альбайдиля и Бен Саид Кали Самиту, Ях и Бен Саид Яниб Катан, Якуль Мурсель Зухри, Шарлон Мин Мурсель Вайрихин. То есть Ях ибн Саид Каттан. также говорит, что Мурсель, Мурсель, я извиняюсь, Мурсель Зухри хуже, чем остальные Мурсели, если кто-то их передает. Также eh, peredal Ibn Asakir, takzhe Khatib al-Baghdadi svoy knigi al-Kifaya, min tariqi Ahmad ibn Shuraih al-Razi, qal Sami'tu 'abi e, Abdillah -ab Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, kotoriy skazal irsal izuhli 'indana laysa bi-shay', wa dhalika annahu anna najiduhu To yest' peredal Ibn хадиса зухари который он относит к посланнику Сау Харайфу, к его времени, ничего у нас не значит. Почему? Потому что мы его иногда видим, что он передает от Сулейнан ибн Аркан. Сулейнан ибн Аркан это человек оставленный, имеется в он очень предельно слабый, как сказал об этом Абу Дауту, Абу Хатим, ат Аль Аль-Хаким, Ад-Даракутни Аль и другие сказали. И сказал Аль-Бухари Таракуху, оставили его. И это если Бухари сказал, оставили, то эта дверь закрыта. Да, значит, есть вероятность того, что... Мамзугури Рахи Магула передал от человека, которого он упустил, которого не не упомянул. Даже может это быть не один человек. То есть между ними, посланником салфухалих может быть не один человек, а несколько. Что это будет слабый, очень предельно слабый человек. Также передал ибн Асакир от Алибн ибн и Акуп ибн Шейба, тоже ученый по хадисам, То, что они сказали Мурсилят, Мурсалят из Зухри Радия. Мурсалят, вот эти вот формы передачи, когда Зухри, Рахима Агуа, передает, относя это к времени посланнику с Хари, плохие, нехорошие. Это что касается хадисной стороны. Вопросы. Также передал Бухари это сообщение или эту историю об аб Абубасире в своей книге. И ничего не упомянул из, из того, что касается могилы и так далее. Значит, Бух, то есть это, этот вариант недействительный со стороны хадисного сообщения. И он, очевидно, недействительный. Почему? Потому что он прерван первым между посланником Сауха Леих и передатчиком. А это Зугри. Более того, есть большая вероятность того, что э, этот Зугри упустил слабого человека. Если бы, если бы там был бы сильный, зачем его упускать кому-то? Если там был бы сильный человек, зачем ему упускать. Более того, если даже согласиться с этой неправильной передачей или с этой слабой передачей, то более правильно будет то, что там речь идет о построении мечети рядом с могилой. Рядом с могилой. В то время как эти люди аргументируют этим сообщением на построение мечети над могилой. Над могилой. И аль этот вопрос уже разобрали ученые нашего времени и, и других. И поэтому не остается это, вот эти вот э, аргументы, да, которые мы упомянули, а и хадить, это является что? Самым основным аргументом, самым сильным аргументом у тех людей, которые говорят о желательности или разрешенности строить мечети над могилами. Taymi, je, in prodoljim čitati surovaj Ibn Taymiyyah rahimahullah, kotoraj glasi: "Thajta 'ammat ad-dinihim inna ma yaqumu bil aswat al-mutribah was-suwar al-jamilah fala na fi amri dinihim bi min talhin al-aswat говор потом ты видишь забужденных то есть христиан основная ихняя или общая часть ихней религии заключается в чем в красивых голосах звонко звенящих голосах также в красивых изображениях которые они рисуют иконы и так далее. И они не беспокоятся или не заботятся из своей религии, кроме как э, украшением своих голосов. И это, к сожалению, или давайте это лучше дочитаем со вашей экклиссаментами, он говорит что? Что ты находишь, что некоторые из нашей общины, из мусульманской общины были подвержены вот этому испытанию, а это э, использование вот этих голосов, украшенных голосов, не естественных голосов, а украшенных также слушанием разных э, касает, касает это стихотворение, которое читаются на распев, также изображениями, красивыми изображениями, красивые голоса, и это они используют для того для исправления или улучшения их сердец, как они говорят. И в этом есть уподобление некоторым состояниям христиан. И на самом деле вот ты находишь в последнее время, появились группы, которые исполняют анашиды. И анашиды, то есть слово одно анашид. То есть анашид может быть в одной форме, анашид может быть в другой форме. Анашид может быть в форме человек просто. То есть естественно, когда у человека хороший голос, и он хочет на распев что-то сказать, естественно, получается определенная форма, если можно так сказать, музыкальности это естественно, то есть голос, просто красивый голос у него уже есть определенная форма музыкальности. Это может быть и нашид. То есть человек на распев читает определенные стихотворения, слова сложенные под рифму и так далее. Это нашид. То есть можно назвать его нашидом. Нашид может быть выражаться в чем? В том, что, к сожалению, сейчас мы видим, а это группа, которые Альфандуля уже подзабыли с этим названием, но тем не менее есть вот группы парней молодых русских или там европейцев, которые без сомнения, то есть грим и все вот это вот, все, что с этим связано, определенные движения, определенный поворот лица, тела, рук и так далее. Снимают клипы, они поют определенные песни ты находишь то же самое, к сожалению, которое сейчас некоторые из группы, которые полностью уподобляются этим неверным группам. Только разница между ними в том, что они не используют, последние не используют музыкальных инструментов. Хоть они не нуждаются в этих музыкальных инструментах, потому что они доводят тембры своего голоса до уровня музыкальных инструментов. То есть, что такое музыкальные инструменты? Музыкальные инструменты дают определенные дополняет голос, дают определенный фон. Если можно использовать голос в этом, то зачем нужны эти музыкальные инструменты? И, конечно, они не поют таких песен, как поют эти другие. Но то есть, суть в том, что они уподобляются полностью. Они голоса свои чересчур смягчают. Это уже не естественное пение, неестественное воспроизведение какого-то стихотворения. Однако это уже проявление чрезмерности в этом вопросе. И потом приводит тебе фату, допустим, ученых, которые разрешили определенную форму анашидов. Допустим, как Ибн Усамин он сказал, что когда только появились анашиды, вот эти не было в них проблем. Почему? Потому что они соответствовали естественному чтению, да, чтению, то есть распиванию, если можно так сказать, определенных форм стихотворных. Однако потом они уже развились в другие формы. И вот приводят они тебе вот эти фатву, то есть анашид, да, понятно. То есть этот человек сказал, шейх, ученый сказал, что он разрешает определенный анашид или слово анашид. Однако, что он подразумевал под этим анашидом? То же самое, что ты подразумеваешь под этим анашидом? Нет, без сомнения, это явное уподобление это происходит в чрезмерной форме, как уже был упомянут, тот же самый грим, красивые э -э -э, лица, да? Такие красивые лица, что даже некоторые мужчины могут не влюбиться, не говоря уже о женщинах. И, как известно, среди ученых изначально есть разногласия, может ли женщина смотреть на мужчину или нет. Даже если отсутствует э -э, как бы соблазн и фитнес. Но нет между, нет между ними разногласия в том, что если Есть фитна, есть соблазн, когда женщина будет смотреть на мужчину, то, что это запрещено. То, что это запрещено. И это то, что мы сейчас имеем. Поэтому это одна из форм, которая проявляется, к сожалению, также и в наши дни. Сказал, шейхли самим тэмил, ва калятил насара аляшей, ва калятин насара лейсатин ягуду аляшей. Сахбара анакуля вахидатим минал уматейн, تجحد كل ما عليه الأخرى وانت تجد كثير من المتفقها إذا رأى صفية المتعددة لا يراهم شيء ولا يعدهم إلا جهالا دلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيء وترى كثير من المتصوف والمتفقها لا يرى شريعة والعلم شيء بل يرى أن التمسك بهما به منقطع عن الله وأنه ليس عند أهلها شيء مما ينفع عند الله والصواب сказал Всевышний Аллах, и сказали иудеи христиане ни на чем. и сказали христиане иудеи ни на чем. то есть они нет у них религии и сообщил Всевышний Аллах что каждая из этих двух общин отрицает то на чем Другая община. И ты находишь, что многие из относящихся к изучению фика, ну, Шейк Иссами как уже повторялось, что не имеет в виду определенную группу, то есть если он только говорит о относящихся к фику, то значит в наше время это не может выразиться в других каких-то формах. В общем, он разделяет определенные группы или то, что было очевидно в их время. Вот эти вот относящиеся к фику, когда они смотрят на относящихся к суфизму, поклонению. Они не считают, что они вообще на чем-то, что у них есть что-то из истинного, что у них есть что-то полезное. И они не видят в них, кроме как невеж, заблужденных. И не видят в их пути ничего из знания, и прямого руководства. В то время как ты видишь вот этих э, мутасалуфов, да, относящихся к суфизму, относящихся к поклонениям, то есть через, э, к... Э, Которые акцентируют внимание на поклонение, на очищение сердец и так далее. Они не видят в изучении да, или следовании за вот этими вешними проявлениями шариата. Это фиг, и положение. Ничего полезного для них. Более того, они считают, что заниматься этим, держаться за это, это отдаляет от Аллаха. Отдаляет от Аллаха. И также не видят, что те, кто держится за это, у них что-то есть. Из того, что могло бы помочь им перед Аллахом или у Аллаха. Однако является правильным мнением то, что если книга Аллаха, Всевышнего Аллаха и Сунна с чем-то пришла, то будет это истина. То, что пришло в книге Аллаха и в Сунне посланника. Касала Из этого, из этого, то есть и очищение сердца и э, обращение внимания на внешние проявления Поклонение. Правильно поклоняться внешне. И это истина, и это истина. И то, что противоречит книге Аллаха и Сунни, из этого, из этого будет отброшено, будет ложным. Поэтому, мерило всему этому, нечеловеческие представления, однако Коран и Сунна. Коран и Сунни. То же самое сейчас в наше время есть определенные группы, которые э, уподобляются, к сожалению, вот этому поведению. Говорят, что знание вообще не надо, это ерунда, нужно заниматься определенным действием другие люди говорят нет сейчас только знания вообще ничего не надо другим заниматься это и есть то есть это и есть единственный правильный путь что если ты долго будешь сидеть в мечеть и изучать бухари и так далее в какой-то момент произойдет исламское государство и все станет вокруг хорошо и так далее и сомнение это, это ошибка и то ошибка и то все это есть то есть все есть это в исламе однако нуждается это в определении, когда что использовать, когда чем заниматься в том месте, в той ситуации, в отношении того или иного человека. Это уже нуждается в отдельном разборе, изучении отдельной ситуации. Однако, в общем, то есть, говорить об этом в такой обобщенной форме и делать это путем, которому кто-то призывает, путем, который является предметом для или условием для любви и для ненависти, это без сомнения заблуждение. И в этом есть полное уподобление вот этому э, э, описанию, которым Всевышний Аллах описал христиан и иудеев, которые сказали, Кали лейса насара сказали иудеи, что христиане ни на чем, у них нету вообще ничего. В то время как у них что-то есть, они хотя бы верят в Иису, В то время как иудеи это отрицают. И сказали христиане, что иудеи тоже ни на чем, нет у нее ничего из религии. И опять же, то есть те же слова ибн Таймир и он не имеет в виду только вот эти вот две группы, мутасауфа, мутафак, относящийся к фику, относящиеся. тасауфу Однако, здесь смысл имеет значение. В ком нашлось это, тот и будет попадать под это. В ком это не нашлось, тот не будет. И в ком нашлось по степени этого, по определенной. Будет в нем это описание по степени, насколько это в нем нашлось. Поэтому заключим это словами, опять же, повторим, что то, с чем пришло Коран и Сунна, из этого и из этого будет истина, То, что противоречит Коране и Сунне, из этого и из этого будет ложным. И здесь остановимся. Subhanak Allah, nabih hamdik, nashkhadu la ila ta staghfiru kratu